Борис Романовский Андрей Книга 3 Сангис Глава 1 Война Часть 1. Отрывок из самого популярного видео в видеохостинге юпсис Название: Битва города Сангис против миллионной орды зомби. Всё небо затянуло алыми тучами, на землю капал кровавый дождь. Недалеко от города Сангис в битве сошлись две армии. Дождь Закричала девушка с красными крыльями, вся измазанная в крови. Сотни перьев упали вниз, насквозь протыкая немертвых. "Алиса, уходи", зарычал сахат, наклонив голову. Вуш! Его рога молниеносно выросли, насаживая на себя немертвых. Бах! Рядом пробежал десятиметровый игрушечный солдатик неистово уничтожая мертвяков ударами ног. Чуть дальше промчался закованный в броню Борис Первый, оставляя после себя просеку из изломанных трупов. Ближе к лесу белок сражался с фен. Каждый его удар сопровождался золотым взрывом и уничтожал сотни зомби. Самурай бился с немертвыми чуть впереди, выискивая только скоростных Она недалеко от него размахивала клюшкой Оливия, взрывая каждым ударом головы силачам. Алиса взлетела чуть выше, с отчаянием осмотрелась. Всюду лежали груды трупов, огромные монструозные машины уже не могли продвигаться вперед, завязли в толпах немертвых. трепичных кукол и зеленых солдатиков, осталось совсем мало. В небе сошлись в неравном бою большие дроны и летуны. Бах! Раздалась серия громких взрывов. Сломанные машины и дроны взорвались, забирая с собой тысячи зомби. Грр! В гуще зомби сражался грустный каменный гигант. Он был весь обмотан бинтами. Десятки бинтов срезали немертвых сотнями. Но сейчас монстр сражался против равного, огромного металлического гиганта. Вдали вспыхнула огненная вспышка. Пира и Торнадо объединили свои силы и вызвали гигантский огненный торнадо, смерчем пронёсшийся по морю зомби. На краю леса тоже раздавались взрывы. Там белки и другие обитатели леса, ходячие деревья Сражались против немертвых. Взрывные шишки десятками уничтожали зомби, а гибкие ветки выборочно атаковали только высокоуровневых. Машины ломались одна за другой, куклы умирали, люди выдыхались. Все реже со стен вылетали особые стрелы или пули, все ближе и ближе подходили зомби, а кровавый дождь всё падал. У Алисы взвыло чувство опасности. Она резко рванула назад, но не успела. Перед ней возник летун с мерзкими щупальцами вместо ног. Он скривил свою пасть и молниеносно взмахнул рукой. "Нет!" раздался рев полный горя с вершины башни. "Флоп!" Голова зомби летуна взорвалась, но было поздно. Хрупкое тело изломанной куклой упало вниз, оставляя после себя брызги крови. Мелькнул красный росчерк, и падшего ангела поймал воин в короне, красном доспехе и чёрной маске с открытым лбом и белой дугой улыбки на месте рта. Кровавый воин сжимал в руках хрупкое тело и ненавидящим взглядом смотрел на толпу немертвых, армия которых покрывала землю до самого горизонта. Сдохните, твари, прорычал он и отдал мысленную команду. За неделю до выкладки видео на видеохостинг «Юпсис». В целом все получилось лучше, чем мы ожидали докладывал мне механик. Машина вышла вполне рабочей, все детали на месте. Я кивнул, наблюдая, как наш автомобиль выкатывается на улицу, оставляя после себя небольшие дырочки от лезвий на полу, и я назвал его Мясорубка. Механик и его команда осмотрели машину в смотровой яме и пришли к выводу, что все круто. Аня подошла ко второй игрушечной машинке. Очков характеристика в алтаре еще хватало. Дрр. Второй автомобиль, предназначенный для превращения зомби в лепешки, проехал вперед. я его назвал «каток». Отлично. Третий игрушечный автомобиль гоночный тоже благополучно увеличился до размеров настоящей машины и тоже прошел техосмотр. Его я назвал Пуля все круто. У нас получилось. Теперь игрушки. Я посмотрел на Софию. Сможешь оживить несколько кукол? Дя! Да. она кивнула, катая за щекой леденец. На ее голове сидел пушистик и ковырялся в ее волосах. Тогда начнем второй эксперимент. Я достал из кольца заранее подготовленную тряпичную куклу и ядро шестого уровня протянул их Софии. Сейчас тебе предложат стать главой города. Соглашайся. Хорошо? Я посмотрел на Аню, та прикрыла глаза. «Все!» – воскликнула София. Теперь подключись к алтарю и используй очки выносливости и духа из него. Сможешь? Да. Спустя несколько секунд София приложила ядро к игрушке, и та ожила встала, отряхнулась. "Теперь передай должность головы обратно Ане", попросил я. Внутри все замерло. Сейчас очень важный момент. Если эти ожившие игрушки считаются за монстров, и Аня не сможет их увеличить, будет плохо. Это не испортит наших планов, но потратиться придется значительно больше потому что тогда Софии надо будет оживлять гигантов, не знаю даже сколько это стоить будет. Мы вышли на улицу, где Аня села на корточке перед тряпичной игрушкой и протянула ей руку. Игрушка покорно положила свою тканевую конечность в ладошку Ани. Да. Я сжал кулак. Прямо перед глазами кукла начала расти метр два, три, пять. на восьми рост остановился, и она недолменно наклонила вниз тряпичную голову. Ого, София, мягко говоря, была удивлена. Она с открытым ротиком пялилась на этого гиганта. Пушистик тоже замер, выпучив свои маленькие глаза. Сколько кукол ты можешь сейчас оживить, спросил я. Пять. Она показала раскрытую ладошку. А какой у тебя уровень? «Один». Тогда понятно. Ладно, пусть пока кукла посидит тут. Аня, уменьшай машинки, посмотрим, как работает умножение. Я глянул на подругу, вспомнил поцелуй и немного смутился. Аня делала вид, будто ничего не было. Начала обратно уменьшать автомобили. Мы увеличили их и убедились, что они исправно работают. Механик и его люди поправили все неточности внутри машин. Теперь нужно уменьшить их и создавать копии. Аня справилась с блеском. Она прикоснулась к игрушечной машинке, и ту обволок серебристый свет. И я едва сдерживал эмоции, наблюдая, как рядом с автомобилем появляется другая такая же, но полупрозрачная. Когда машинка окончательно стала неотличимой от оригинала, в ушах раздался радостный голос Мэй. Сигнал есть. Копия машинки зарычала и поехала. Отлично, Еще одна победа. Затем Аня увеличила копию, и она прекрасно заработала. Прекрасно. Я облегченно улыбнулся. Дальше Аня сделала копии и остальных машин. Давайте попробуем оживить их. Я посмотрел на Софию. Так кивнула белобрысой головкой и важно подошла к катку. Я подал ей ядро, она сжала его в руке и коснулась пока что игрушки. Др. Фары машинки загорелись. Она ловко развернулась и остановилась рядом с Софией. Хорошо, я кивнул. Теперь увеличивай и его, и уже пора отправить первую волну на пробу. Андрей поступил предложение сделать доспехи для грустного каменного монстра. Он же не сражается, и я с досадой поморщился. Конечно, я уже думал про такое. Можно закрыть ему глаза экранами, пусть мультики смотрит, высказала Мэй. В доспехи вселить одеждного монстра, он и будет сражаться телом каменного монстра. Интересно, давайте попробуем. Андрей, я согласовала с владельцами Юпсисом, они возьмут у нас процент обычными и необычными сферами, ядра не тронут. Отлично. Еще я отправила тебе список необходимых нам сфер, которые можно заказать прямо сейчас у портальщика. Я вытащил илонку глянул, было несколько сфер с редкими и исключительными навыками: контролёр, парочка с учителем, чтобы Аня быстрее поняла информацию про дроны и другие. Хорошо, заказывай, я пойду об наличию ядра. Я быстро поднялся на третий этаж башни, нашел пустую комнату. «Желаете получить все ядра и сферы пожертвованные вам. Да. «Ох, комнату просто засыпало ядрами и сферами. Как же круто. Но я не стал медлить и быстро собрал все в кольцо. Только к вечеру мы созвали совет в большом зале. К этому времени портальщик уже посетил нас и отдал заказанные сферы, искренне пожелал удачи. Я думал, что будут желающие помочь нам в бою, но таких не оказалось. Они посылали ядра, сферы писали большие благодарные комментарии, очищая свою совесть, но против миллионной орды никто не рискнул выступить. На видео в Юпсисе даже сильнейшие кланы стран с трудом справлялись с ордами в сотни тысяч, но миллиона зомби еще никто не брал на себя. Мы будем первыми. Были и хорошие новости. Мама вылечила Оливию, и даже шрамов не осталось. Я даже нашел время посетить ее, поболтать. Еще сестру Кровавого механика удалось оживить. Не знаю, что там сделали психиатр, Маша и мама, но любящая сестра стала вполне нормальной и подружилась с Машей. Теперь у последней три друга монстра, если считать грустного каменного и одежного монстров. Мэй говорила, что механик на месте упал на колени и расплакался, благодарил всех. Солнце медленно клонилось к закату, знаменуя конец очередного дня. Люди клана к этому времени уже разнервничались, многих посещала мысль о бегстве. Созывая совет, я позвал в большой зал всех из среднего и внутреннего круга. Ну, и ядро, разумеется, тоже присутствовало. Мэй, я посмотрел на аналитика, Она вышла в центр и коротко рассказала, как мы завтра будем отбиваться от зомби. Несколько часов назад мы уже отправили первую партию игрушек, состоящую из 15 машин и 5 тряпичных кукол, набитых песком. Сейчас посмотрим, как они справляются, закончила она свою речь. На экране появилась картинка. По бездорожью ехали 15 больших машин размером с грузовик, 5 мясорубок, 5 катков и 5 пуль. Позади них шагали 5 трепесчивых кукол, каждая 8 метров в высоту. Каждый их шаг вызывал микроземлетрясение. Они не замечали на своем пути ни брошенные машины, ни мелкие деревья. По залу прошлись шепотки. Я усмехнулся, то ли еще будет Это продуманная операция ДБЛы. Всю ночь мы будем в сторону зомби посылать машины, а ближе к отрой дронов. Минут через пять наши игрушки наконец достигли внешнего слоя зомби. Машины резко ускорились, врываясь в толпу. Мы внимательно наблюдали за тем, как они прорываются все глубже и глубже в море зомби. Вскоре их заметили, им на перерез начали бежать сильные и быстрые зомби. Защита автомобилей пока держалась. Аня неплохо повысила их прочность. В это время подоспели и гигантские тряпичные игрушки, набитые песком. Они шли пинками, убивая десятки зомби за раз. Нам нужно достать взрывчатку, вдруг подал голос стратег. Сломанные машины могут стать неплохим сюрпризом для зомби-магов. Гоночные машины хуже всех себя показали в прямой атаке, начал другой. Считаю, что следует натянуть леску между парой автомобилей и пускать их в зомби. Мясорубки направить на силачей, катки, пусть позади едут. Они почти бесполезны против сильных или быстрых зомби. Форму кукол можно улучшить, сделать площадь стопы больше руки более удобными для удара. Куклу гуманоидной формы стоит заменить на слизня или червя. В зале началось обсуждение, а я вздохнул с облегчением. Походу люди поверили, что у нас есть шанс. Андрей, я получила уровень, возбужденно сказала Аня в наушник. И София тоже получает их непрерывно, она уже седьмой. Я расслабился в своем кресле. Под маской сама собой расползлась улыбка. Отлично, даже лучше, чем ожидалось. Я не думал, что и Аня будет получать уровни. После десятого уровня София сможет улучшить классовый навык и увеличить количество живых в один момент кукол. Я продолжал следить за боем. Вскоре машинки были уничтожены, как и куклы, но мы собрали много информации за это время и придумали способы, как можно улучшить автомобили и кукол. Аня все это время изучала дронов. Благодаря навыку учитель, один из механиков доходчиво объяснил ей все, и она очень быстро поняла структуру этих машин. Этой ночью мало кто спал. Вовсю шла подготовка. Мы посылали одну волну машины Кукол за другой, пока не нашли оптимальный вариант. Повысили где надо прочность, а где не надо уменьшили. Затем подключились дроны размером с вертолеты, способные своими мощными пропеллерами перемалывать летунов на кусочки. Но толпа зомби продолжала неустанно надвигаться. Аня работала на износ, не сомкнула за всю ночь глаз. Злата приготовила ей напиток бодрости, смешала зелье выносливости, зелье духа и энергетик. Софии тоже было несладко, она мало спала. Ей пришлось постоянно оживлять новых кукол, когда на передовой погибали старые. Она быстро достигла 10 уровня и вложила очки навыков в классовый навык. Теперь может держать одновременно 15 потентых кукол. Для грустного каменного гиганта, как и планировали, сделали одежду. Идея сделать броню не вышла. Одежный монстр мог вселяться только в одежду. В итоге решили, что оптимальный вариант обмотать монстра в бинты, как мумию. А голову закрыть огромным шлемом, в который встроены экраны. Под утро снова провели собрание. Есть несколько особо опасных зомби. Уставшая Мэй с мешками под глазами щелкнула пультом, и на экране появилась большая черная туча, бродящая среди моря зомби. Этот немертвый управляет очень опасными насекомыми. Она снова щелкнула, и на экране появилось видео, как из этой черной тучи отделилась часть и полетела к дереву, на котором свил гнездо мутировавший дятел. Тучка жучков окружила птицу, и спустя секунду с веток упали белые косточки. Есть еще вот такой. На экране появился трехметровый зомби-сикач, сидящий на огромной мокрице, позади которой покачивались два тонких отростка. И такой. Картинка сменилась на летуна, вместо ног которого мерзко извивались сотни щупалец. Мэй показала еще несколько огромного металлического гиганта, под пять метров ростом. Ребёнка зомби, который двигается с невероятной скоростью, какой-то мелкий зомби, украшенный странными символами и других. За ночь мы уничтожили около тысяч зомби, мрачно сказала она. Немного задержали их на час-два. Мы еще не начали полномасштабную атаку, но уже смогли подобрать оптимальную стратегию и сделать достаточно приготовлений. Экран мигнул, и на нем появилась картина заднего затнева замка. Там ряд за рядом стояли десятиметровые зеленые человечки-солдатики. София уже взяла 16-й уровень и получила награду от темной сферы за очень резкий рост уровней. Уже сейчас она может контролировать 30 кукол. Скоро она получит двадцатый, и я думаю, что сфера одарит ее второстепенным классом предлагаю отдать ей эпическую сферу, которую мы получили из Москвы. Мы посмотрела на меня. Хорошо, я кивнул. Навык владеющий словом, отдам Софии. Мы еще немного обсудили дела и разошлись. У каждого было очень много дел. Я взобрался на крышу башни и пока Аня и София отдыхали, забрал должность главы города себе. Рядом появился алтарь. Я подключился к его резерву и начал создавать в небе большое кровавое облако. Я тратил тысячи ОД и ОВ. Облака все разрастались, пока полностью не закрыли весь поселок Горный. Я остановился, выдохнул мысленная команда, и тучи полетели в сторону орды зомби. Передал должность главы города Ани, посмотрел вниз. Из ворот потоком выезжали огромные машины и дроны и неслись к зомби воевать. Они были лишь копиями и через двенадцать часов после создания исчезнут. Их было не жалко. Двенадцать часов. Продержимся ли мы столько? Машины выехали за пределы города и начали выстраиваться в особый порядок. Пули чуть впереди, между ними натянутая острая леска. В середине мясорубки, за ними катки. Затем София начала оживлять кукол и посылать их за машинами и дронами. Значит, где-то там в море зомби пала очередная храбрый тряпичная кукла. Ядро и другие бойцы стояли на внешней стене, тревожно смотрели вдаль. Выскочило уведомление: Аня отдает мне должность главы города. Значит, они пока отдыхают. Я создал еще одну тучу и послал ее вперед. Андрей, я готова, раздался голос Ани. Я передал ей должность головы и посмотрел вперед. Я сильно нервничал, закусил губу, сжал дрожащие руки. Мы справимся, сказал я сам себе. Нет другого варианта. Мы справимся. Я глубоко вздохнул и пошел вниз. Скоро зомби подойдут к городу, вот тогда и начнется настоящая битва.